Глава двенадцатая. Наверное, я слишком сильно хлопнул дверью ординаторской, ибо все врачи с мигом разбежались, оставив на столах баранки и чашки с недопитым чаем. Я даже пожалел их немного, и испортил людям заслуженный отдых. Что случилось? Николай Васильевич появился почти мгновенно. Похоже, его сразу оповестили. Вячеслав Авсентьевич обвинил меня в воровстве работ профессора Таля. Я устал и сел на стул, взял чистую чашку из шкафчика, налил себе из чайничка почти черного чефиря. Мощно тут, однако, заваривают. Не может быть. Склифосовский сел рядом. Я заметил, как плохо он выглядит. Под глазами набрякли мешки, лицо потное и сероватое даже. Да, не для Николая Васильевича уже такие сложные операции. Возраст. Очень даже может. О каких конкретно работах идет речь? Мы в русском медике исследуем бактерицидные свойства разных плесеней и находимся только в начале пути. Всего две культуры пока выделили. Вячеслав Афксентьевич считает, что идею мы позаимствовали у Таля. Склифосовский засмеялся. Взял чашку, тоже себе налил чайку. Вы знаете, монасейн сам изучал когда-то плесневые грибы. С профессором Полотебновым что-то слышал, но подробностей не помню, ответил я. Ну надо же, Россия — родина слонов, даже антибиотики пытались открывать, а весь жар загребут англичане. Все как всегда. И там были кое-какие открытия, которые, впрочем, не удалось повторить. Детали я уже забыл за давностью лет, зато помню, с кем начинал писать свои работы моносейн, когда полотебно занялся дерматологией. С кем? С вашим учителем, Талем. Потом они с профессором разругались, и Вячеслав Аксентьевич заканчивал все соло. Ну вот все и разъяснилось. Не на меня был зол фармацевт. Наталья. Думал, что тот себе сохранил исследование, а ученики решили продолжить. Я поговорю с Вячеславом Аксентьевичем, вздохнул Склифосовский. Он просто перенервничал после операции брата. Ждали они долго, а сами знаете, ждать и догонять это самое сложное. Не принимайте близко к сердцу. Чай допит, да делать больше нечего. Я искренне пытался скинуть себе эту историю с монасейным. Склифосовским мне все объяснил, обещал посредничество. А вот все равно не шел у меня из головы этот наезд. А похоже на посту, главного редактора забронзавел в край. Или весь мозг в бороду ушел. Хорошо, что я не стал лезть на рожон. На одной дуэли я уже был, и могу точно сказать, мне не понравилось. Ладно, не буду мешать эмоции работу. Я зашел в послеоперационную, посмотрел на приходящего в себя Моносейна-старшего, спросил у медсестры давление и температуру. Хорошо идем в пределах нормы. Надеюсь, лошадиные дозы стрептоцида помогут. И всякие осложнения, которые непременно возникли бы без антибиотиков, нас минуют. Попрощался со Склифосовским, переоделся и пошел искать Романовского. А то, получается, неудобно. Вроде рядом было, не зашел. А дела у нас впереди не только поздороваться, да по суточке за встречу накатить. Моносеян не единственный микробиолог на свете. Дмитрий Леонидович тоже по этой стезе идет. Вот и предложу ему богатую практику с сифилисом самофоном изысканий на ниве плесневых грибков. Идея? Идея. Но в институте Романовский отсутствовал, взял выходной. Я узнал его домашний адрес и пошел на улицу. Пока дойду, развеюсь немного. Да и рядом все. Дмитрий Леонидович проживает в доходном доме за номером 9 на Седьмой Рождественской улице. Как мне объяснил дворник, минут 15. Скирочный повернуть на Греческий проспект, дойти до сада, слева от него нужной улицы и будет расположена. Не обманул. Кстати, в хорошем доме мой товарищ квартиру снимает. Пять этажей, новый совсем. Добротный, солидный. Дворник мне показал, куда идти, я поднялся. И этаж третий, господский. Не бедствует, Дмитрий Леонидович. Если переманивать к себе, придется аргументы придумать хорошие, денежные. Впрочем, с финансами у меня налаживалось. Новый платеж от Келлера вышел почти на двадцать тысяч. Даже покупка здания для новых скорых уже не казалась неизбыточной мечтой. Открыла прислуга, оказалось, что я пришел просто поцеловать дверь. Барин с супругой отсутствует, обещался быть из театра к девяти, приказал ужин накрывать. Вот, что тут делать? Ждать хозяина у него дома не с руки. Схожу, лучше прогуляюсь. До Склифосовского на Маховую шесть идти не хотелось. Тоже почти рядом, но зайду-ка я в какой-нибудь трактир неподалеку, да съем чего попроще. Настроение такое, что вот как раз хочется вареной картошки с селедкой и квашеной капусткой. И сто граммов обязательно. Оставил прислуги визитную карточку с загнутым правым верхним углом, надеясь навстречу. Спустился на улицу. Пока крутился по району в поисках кабака, совсем стемнело. Фонарщики начали зажигать освещение, появились дворники с совками, собирать конские яблоки. Наконец я вышел на крики какую-то движуху к трактиру под названием «Яма». Находился она и вправду в каком-то полуподвале по типу того, где начиналась моя врачебная карьера в Москве. У дверей стояли обычные горожане, может, слегка плохо одетые и выпившие, но я не обратил на это внимания. Слишком хотелось есть. Столик нашелся с большим трудом, в яме было плотно. Веселились какие-то компании извозчиков, была и молодежь, то ли курьеры, то ли еще кто-то по одежде непонятно, да и разглядывать недосуг, кишка кишке бьет по башке. Я крикнул полового, заказал холодца с хреном, щец, хлеба и водки. Выпить беленькой я не успел. Только принесли запотевший графинчик, как в трактиру валились два бугая в рубахах, в ярко-желтых жилетах, лаковых ботинках, усы в разлет, подкрученные, глаза шальные, на выкате. Двое злорца одинаковых с лица. Тут бы мне не выделываться, ведь явно какие-то деловые но у меня в кармане заиграл бригет. Колокольчик Паганини. Не, чтобы сообразить и сделать покерфейс. Я полез и по глупости достал на всеобщее обозрение золотые часы. Щелкнул крышкой на автомате, посмотрел на циферблат. Братья тормознули, уставились на меня. — Ты кто таков? Левый посмотрел на часы, и в мозгу у него явно закрутился счетчик, показывающий, сколько за такое счастье ему даст скупщик. Внутри начала закручиваться пружина, я расфокусировал взгляд, сказал «Чок». «Первый слой садонанды. Второй? Я готов». «А ты кто?» — дослушав мелодию, я аккуратно налил в рюмку. «Интересно, что будет, если во время боевого транса употребить алкоголь?» «Все, мужик я, меня тут все знают». Ларцовый повернулся к залу, картинно поклонился. Народ загудел, поднял чарки. — А у тебя мы тут и не видели. Какая фря? Левый повернулся к правому. — Бригет у него. Пальчик он оттопырил. — Неуважение нам показывает, — кивнул второй. — Фря у тебя в портках, — я убрал бригет подальше. — Дорогой. — Чего? Меня попытались схватить за галстук, я легко стукнул снизу вверх по локтю Лорцова, Попал по нерву. Тот взвыл, отдернул руку. Правый, размахнувшись от всей души, ударил боковым в голову. Какие уж тут связки или комбинации. Разудись плечо, размахнись, рука. Я отклонился на стуле, пропуская удар, вскочил. Бьющего слегка развернул, я вонзил ладонь копье ему в печень. Достал, даже через одежду. а а Первый готов. Скрючился, повалился на пол. Удар по печени в ушу называется худжан. И он очень болезненный, надолго выводит нападающего из строя. Тебе крендец. Сема жук вытащил нож, перекинул из руки в руку. Народ в кабаке ахнул, но кое-кто подался вперед. Шоу, которое, как известно, must go on. Сема продолжал понтоваться, делать выпады. Рисуется. Я спокойно стоял на своем месте, опустив руки, даже в стойку вставать не стал. Движение медленное, тягучее, чем дальше, тем больше меня засасывало в транс. В какой-то момент я просто взял и вытащил из воздуха нож жука, который тут опять решил перекинуть из руки в руку. Воткнул его в стол. Новый ох и ошалевшие морды Семы были мне наградой. И тут же меня жизнь наказала. Один из извозчиков внезапно замахнул рукой и хлестнул меня кнутом, да еще подал так почти из-под стола. Я на автомате поставил блок, но кнут обвился сверху, стегнул по лицу. Сразу пошла кровь и почти тут же ударил в голову жук. Тут уже миндальничать я не стал, опять отклонился и обратным движением воткнул ногу в живот. Через стол прямым ударом. Попал точно в солнышко, опрокинул прокинул на землю. Меня попытались хлестнуть еще раз, но я уже был готов к этому. Подсел, перевернул стол под ноги набегающим парням-курьером. Графин разбился, запахло водкой. Тут же выдал вертушку. Ногой по голове первому, сразу же двойку в корпус второму попутно пнул встающего на карачке Сему. Тот пролетел вперед, впечатался в стену. Начал подниматься его дружок и тоже получил ребром ладони по шее. Со стоном рухнул обратно. Народ отхлынул, извозчик начал подтягивать хлыст для нового удара. Что же... Я достал из кармана носовой платок, вытер кровь с албай, и прижал его к ране. Свободной рукой отряхнул сюртук, поправил галстук. Ужин явно не задался. Нашел глазами бледного Полового. — Отличный сервис. Надо будет завтра повторить с местным приставом. Это охладило горячие головы. Половой встал между нами, раскинул руки. — Господа, господа, охолоните. Драться на улицу. — Вот, возьмите за ужин. Я достал серебряный рубль, кинул под ноги Половому. — Ставлю вам одну звезду на Яндекс-картах. — Простите, что? В дальнейший диалог вступать не стал. Надо достать запасной платок, этот, похоже, промок. Ну вот, теперь зашиваться надо обратно к Склифосовскому. Все дороги ведут в Склиф. охи ахи продолжились в клинике. Николай Васильевич был еще на месте, сразу вызвал ординатор меня штопать. Похоже, у кучера было что-то металлическое вшито в кончик кнута, так легко и глубоко рассек мне лоб. Что же вы, Евгений Александрович, так неаккуратно? Почти на Лиговку зашли. Это же опасное место, прям московская хитровка. А может и хуже. Одни варнаки там. — Да нет, — пожал плечами я, — вполне обычные люди, просто я там чужой, да еще дорогие часы по глупости вытащил. — Что же делать, лоб у вас теперь опухнет, может горячка начаться. — С что я привез на операцию, еще остался? — Разумеется. — Используйте его. Меня заштопали, обеззаразили, ну и обезобразили само собой. Красный шрам выглядел ужасно, шов у ординаторов Николая Васильевича был тоже не идеален. Когда голову замотали бинтом, стало получше. Из зеркала на меня смотрел грустными голубыми глазами брюнет с белой повязкой на лбу. Написать иероглифы красным «Смерть врагам империи» и «Вперед на тараны истории». «Что будете делать?» — поинтересовался Склифосовский. «Может, вам коечку освободить в клинике? Надо понаблюдать. Вдруг сотрясение мозга». Врач по привычке попытался поставить диагноз, я отнекивался. «Николай Васильевич, вы сможете передать доктору Романовскому мои извинения? Я уеду в Москву утренним поездом». Голова и правда побаливала. Сотряс, не сотряс, но лучше взять паузу, все обдумать. Визит в Питер прошел в общем и целом несколько не так, как я его планировал. А Романовского я через Боброва приглашу на врачебный съезд, что пройдет в конце июня в Первопрестольный. Да, решено, так и поступлю. «Разумеется, передам», — растерялся Склифосовский. «Ах, как все неудачно у вас заканчивается, а ведь операцию мы провели чудо какое. Нет, что ж за невезение?» По приезде в Москву черная полоса продолжилась. В приемном покое врачи и фельдшеры ржали над затасканным американским медицинским журналом, который как-то, дав кругаля попал в Россию. В нем была статья на тему увеличения женской груди с рисованными иллюстрациями. Да, итальянский хирург Винченцо Черни создал первый из известных имплантов и провел пластическое восстановление груди с использованием собственной жировой ткани женщины, взятой из липомы, доброкачественного образования на спине о чем, собственно, и докладывал медицинскому сообществу, которое в Москве оказалось совсем некультурным и похихикая передавал публикацию из рук в руки, тайком. За журналом охотилась злобная Вика, которая не применула мне все высказать в лицо. Остановить ее благородный порыв я смог, только сняв с головы низко надвинутый котелок. «Ты ранен? Что с тобой?» Это был ровно тот самый вопрос, которым меня мучил Кузьма всю дорогу назад в Москву. С перерывом на поезд, конечно же. Все как и по дороге туда, мне первый класс, ему третий. Со слугой отшучивался бандитской пулей, но Вики рассказал всю правду. Она сразу включила режим «Я твоя мама» и начала вещать, куда стоит ходить ужин, а в какую сторону и смотреть не следует. Ничего не меняется со временем. Если утонешь, домой не возвращайся. Еле отговорился усталостью необходимостью отдохнуть с дороги. Не хочется ни ругаться, ни нравоучения выслушивать. Все равно это уже случилось. Я поднялся к себе, принял ванну, перекусил наскоро и неожиданно для себя задремал. А ведь собирался всего минут десять поваляться, в поезде спал всю дорогу, проснулся только, когда проводник осторожно разбудил. Видимо, что-то сотряс в своей голове. Что в итоге у меня? Питер посмотрел. Хороший город, там бы развернуться. Больницу открыть на маховое где-нибудь, чтобы все в мраморе и хроме с никелем. Никакой дешевой лепнины с фентифлюшками и купеческой позолотой. Зеркала во всю стену, аквариум такой, чтобы ходили смотреть специально. Улыбчивые фрауны ресепшн подают травяной чай и смузи. Фу, аж самому противно. Операцию сделали даже успешно. Писать пронес Клифосовский сам захотел, естественно, с моим именем везде, и только после моего одобрения. Барин, там это, подкрался Алексей Плотников. Вот сколько раз можно говорить, докладывать четко, не мямли. давай еще раз. Пришел господин какой-то, говорит, от немецкой компании. Вот визитку дал. Протянул он картонку. Отто фон... Нет, не бисмарк. Всего лишь Айпфенбаум из компании Дортмунд Weltforma Concern. Никогда не слышал. Ни в этом времени, ни в том. Но визитка качественная, картон плотный, печать четкая. Суровая, коммерческая, как говорится. Пусть ждет. Предложи ему чаю или выпить что-нибудь. Я скоро буду. Всякие деловые контакты до моей квартиры не доходят. Нечего разным делопутам у меня дома шастать. Их тормозят внизу и отправляют в приемную. Там секретарь сидит, Должиков Егор Андреевич. Проработал 15 лет на разных канцелярских должностях, а последние 7 как раз секретарем у тайного советника Неклюдова. Всех знает, и все знают его. Очень полезный человек. Я оделся, спустился в стационар, где наконец-то уступил настойчивым просьбам персонала и дал себя помучить. Повязка на всю голову убрала, и шов обработали, отметив, что все в порядке. Есть небольшое покраснение, но отделяемое, скудное, серозное. Заклеили сверху лейкопластырем, аккуратно вырезав необходимый кусочек, и отпустили. Вот теперь директор русского медика похож на человека, а не на жертву налетчиков. А под дверью меня ждал Чириков. С лицом, напоминающим объевшуюся сметаны с мясом кота. Он даже руки довольно потирал. Евгений Александрович, день добрый, с возвращением. Разрешите доложить, монтаж электричества начнется завтра утром. Сегодня в течение дня привезут все необходимое, потом электрики, ну и остальное. Отличная новость. Сроки работ. В неделю обещали уложиться. Составите договор со штрафами в случае проволочек. Спасибо, Федор Ильич. Я сунул руку в карман и наткнулся на край картонного прямоугольника. Иностранец. вот то как его там. Ничего, помариновался, уступчивее будет. Мне от него ничего не надо, нас и здесь хорошо кормят. Как выяснилось, немец не скучал. Он с удовольствием пил чай с пирожками и нисколько не томился ожиданием. Увидев меня, он сразу нацепил на лицо улыбку от уха до уха, будто мечтал о встрече последние несколько лет. Отложил на тарелку то, что ел, встал и протянул руку. «Здравствуйте, господин Баталов». Я посмотрел на крошки, прилипшие к пальцам посетителя и решил не замечать предложенного рукопожатие. Что-то в нем было не то. Акцент какой-то, как в плохом фильме, где Прибалты изображают эсэсовцев, даже F в конце моей фамилии слишком нарочитое. Или я так предвзят отношусь к нему из-за этой глупой оплошности с невытертой рукой. А немец или кто? Он? Красавец, конечно, доверие вызывает лицо открытое, улыбка искренне весь прям лучится добродушием и участием. Волосы напомажены, видно, если не сегодня, то вчера в парикмахерской немало времени провел. А усы. Сальвадор Дали, увидев их, побежал бы бриться через секунду, потому что вот оно, совершенство, а не жалкое подобие на портретах испанца. И об их острые кончики можно, наверное, уколоться. И костюмчик. заглядение. Я бы спросил у него адрес портного, если шил в Москве. Шик, блеск, красота, мимо не пройдешь. Прошу, господин. Я вытащил визитку, прочитал фамилию. Фон Айпфенбаум. Я правильно произнес? Да, у вас отличное произношение, улыбнулся немец. «Обычно мою фамилию говорят неправильно, но у вас, как у настоящего берлинца...» «Я сам знаю свой уровень немецкого. До той степени, чтобы меня спутали с берлинцем, осталось примерно лет двадцать интенсивных занятий. Ну, у коммерсантов всегда так. Грубая лесть впереди летит. Все понимают, что вранье, но так приятно слышать». Только как вы успели перекусить, ожидая меня, давайте сразу к делу. Что привело вас ко мне?» Улыбкой добродуши слетели в миг. Теперь передо мной сидел Зубр, переговорщик 80 уровня легенды коммерческих сделок. «Очень хорошо, не будем ходить вокруг да около», — сказал Айпфенбаум. «Компания, которую я представляю, Dortmund фармаконцерн, очень крупная. Мы производим лекарства для Германии, Австрийской империи, Франции, Королевства Нидерланды, Королевства Бельгии. Очень большое производство. Представительство Беренбергбанк, Метцлербанк, Трингхаусенбургхард, Доннер-Унд-Ройшел, Хаук, аунт ауф Он сыпал королевствами и названиями банков так упорно, что я понял. Только мое медпредставительское прошлое спасает меня. Будь на моем месте кто-то с этой системой незнакомый, уже впечатлился бы. А как же, такие названия и такие гиганты снизошли к тебе, ничтожному червяку. Но я не перебивал. Мужик отрабатывал номер отлично, любо-дорого посмотреть. А у меня сенсорное голодание, даже такое шоу в радость. Но вот сейчас я должен получить предложение из серии «Уникальная возможность». Купи два по цене трех, и еще один отдам в подарок. «И чем же я заинтересовал столь крупную компанию?» – закинул я крючок. «Мы слышали о лекарстве стрептоцид. стриптоцит. Не скрою, это неплохой результат. Мы заинтересованы в получении привилегий для производства и торговли на весь мир, кроме Российской империи, и готовы щедро оплатить. 20 тысяч рейхсмарок в любом германском банке – это наше предложение, очень выгодно». Это сколько в рублях? Даже 10 тысяч нет? За монополию? Еще платежи предусмотрены? Это единовременный платеж. Вы получаете сразу после подписания договора. Если мы начинаем хорошо продавать, вы получаете большую премию. Ага. Сувенирную коробочку леденцов и ручку с логотипом. Странно, что он не попытался сунуть это барахло. Или еще не придумали завлекать копеечной халявой. Причем размер премии не озвучивается и в договоре прописан не будет. А потом ищи свищи. Нет, молодцы. Наглость второе счастье. Наверное, подумали, что тут кустарь придумал лекарство, за 10 тысяч удавится. Вы, господин, — я пододвинул визитку, — Айфенбаум, приехали только озвучить коммерческое предложение, или у вас есть право заключать контракт? Я обладаю самыми широкими полномочиями, — горделиво сообщил немец. Даже плечи расправил. Контракт на пять лет, только Европа, 100 тысяч рублей в год плюс 5% от продаж. Авансовый платеж в размере половины суммы оплаты за первый год при подписании документов. Остальная сумма в течение календарного года, ежемесячно равными частями. Финансовая отчетность предоставляется по первому требованию. Других условий я не приемлю. Послушайте, Айфенбаум встал и сжал кулаки. Да что вы о себе возомнили? Какие 100 тысяч? Проценты? — Двадцать три тысячи рейхсмарок, и вы довольны? Вы еще будете диктовать условия? Да вы должны быть счастливы, что такая компания! Я подошел к двери и сказал секретарю. — Жигана, пригласите, срочно. Немец почул что-то неладное. По крайней мере, ни угроз, ни величия в его голосе не было, когда он спросил. — А кто это? — Специалист по переговорам. — А вот и он, — показал я настоящего на пороге великана. Тот жутко улыбнулся, даже меня проняло. — Звали Евгений Александрович. «Вот этого господина выведите на улицу, пожалуйста, калечить не надо, проследите, чтобы он у нас ничего не забыл». «Я и сам уйду, варвары!» — закричал немец, когда Жиган схватил его за воротник. «Да ты не переживай, барин!» — успокоил Айфенбаум, мой шеф службы безопасности. «Сказы не калечить, значит, целом уйдешь».